Глава 55 Разведка ушла, и, проводив поисковиков, Андрей Иванович занялся повседневными делами. Иван — парень уже опытный, а Валерка и Ехер — настоящие северяне и отличные следопыты. Поэтому глава колонии за них не переживал. Да и некогда, ибо забот у него хватало. В основном мелочевка, но ее слишком много. До полудня старший Вагрин руководил работами по очистке вентиляционных шахт от мусора и пыли, затем обед и непродолжительный отдых, во время которого он наблюдал за своим ребенком. А после полудня проверка запасных электрогенераторов, замеры уровня топливных цистерн и совещание с мастерами, на котором обсуждались технические вопросы. В общем, день как день, ничего необычного. Но ближе к вечеру у Андрея Ивановича защемило сердце. Интуиция подавала знак, что рядом неприятное событие или опасность. А потом к старшему Вагрину зашел Павел Вара. — Иваныч, — старик повел плечами, — разреши на поверхность выйти. — Зачем? — Вагрин слегка нахмурился. — Погода хорошая, а детям свежим воздухом подышать надо. Да и я ноги разомну, пять дней уже не выходили. «Может, завтра?» «Нет», — Павел покачал головой, «завтра дождь со снегом пойдет». «Откуда знаешь?» «Кости ломит. Чую, что непогода надвигается». «Надолго выйти собираешься?» «На час. До ужина погуляем и вернемся». «А кто еще помимо тебя с детьми выйдет?» «Шалимов, Полуяновы и еще пара женщин». Андрей Иванович хотел отказать, однако объективной причины не придумал и махнул рукой. «Ладно, разрешаю, а то подумайте еще, что я здесь тиранию установил. Только вооружиться не забудьте. Сейчас вокруг спокойно, но про безопасность забывать не стоит». «Конечно, Иваныч, это само собой». Вара покинул третий уровень, а Вагрин остался в отсеке управления и через двадцать минут, когда все желающие прогуляться скопились возле выхода, разблокировал дверь. Люди вышли, а вместе с ними была Найда и несколько ее щенков. Пес ушел с разведкой, а сука осталась, и Андрей Иванович, который контролировал обстановку через внешние видеокамеры, обратил внимание, что собака ведет себя беспокойно. Обычно она и ее щенки носились вокруг детей, а сегодня нет. Найда немного пробежалась и к чему-то принюхалась, а затем вернулась к входу и залаяла. Через динамики собачий лай доносился глухо, но Вагрину показалось, что в нем тревога. Щенки вернулись к матери, и на зов детей, которые подзывали их, не реагировали. После чего Найда, подняв голову, оскалилась и юркнула в кусты, а ее потомство последовало за ней. «Надо срочно возвращать всех обратно», — подумал Андрей Иванович, смахнув с лица неожиданно выступивший пот и нажал на клавишу внешнего оповещения. Однако он опоздал. Как говорится, и на старуху бывает проруха. И весь опыт старшего Вагрина, который расслабился, — не помог ему уберечь колонистов от беды. Сверху, прямо со скалы, которая нависала над входом в подземное убежище, на веревках спустились люди. Они выглядели словно спецназовцы в одинаковых черных горках, в касках и с автоматическим оружием, но и действовали, соответственно, стремительно и без сомнений. Вагрин вдавил клавишу оповещения и закричал «Тревога!» после чего Андрей Иванович попытался закрыть двери, но у него ничего не вышло. Спецназовцы, которые спустились вниз, моментально заклинили дверь, словно хорошо знали, что именно нужно делать, и открыли огонь по колонистам. Павла Вару подстрелили сразу. Он не успел сделать ни одного выстрела и прикончил его, судя по всему, снайпер, который находился на высотке. Следом пристрелили Шалимова, очередь из автомата прошлась по его груди, а потом досталась по Луяновым, Инги и ее матери. Они попытались отстреливаться и защитить детей, которые не понимали, что происходит, но женщины ни в кого не попали и с ними не церемонились. Марию Сергеевну свалил снайпер, а Ингу автоматчик. За трагическими событиями, которые происходили на поверхности, Вагрин наблюдал краем глаза. Он был занят, готовился к обороне и делал то, что был должен. Объявив общую тревогу, Андрей Иванович заблокировал лифт, и двери на лестницу. Далее отключил вентиляцию первого уровня, а после дистанционно вырубил электрогенераторы и перевел системы жизнеобеспечения второго и третьего уровней на аварийную схему. Долго аварийка не протянет, несколько дней, а потом сядут аккумуляторы. Но все это время захватчики не будут иметь доступ к техническим хранилищам и освещению. Кое-что по мелочи утянуть смогут, а до основных запасов и техники доберутся только в том случае, если проломят бронированные двери или прорубят проход в скале. Вот только сделать это, не имея серьезного оборудования и навыков, совсем непросто, и у Вагрина имелась парочка козырей, чтобы удивить врагов, кем бы они ни оказались. «Иваныч, что происходит?» На третий уровень спустился Арсений Петров, а за ним прибежал Олег Шумов. Мастера, несмотря на волнение, не осмелились войти в отсек управления без приглашения. Однако дверь была открыта, и на мониторе они увидели, как неизвестные бойцы в черной униформе ловят и связывают детей. «Это же мой Костя!» — завопил Шумов, увидев своего младшего сына, а затем, оттолкнув Петрова, он все-таки вбежал в отсек управления и приник к монитору. Дети Петрова оставались внизу, поэтому он сохранил относительное спокойствие и снова обратился к Вагрину. «Так кто это, Иваныч?» «Не знаю». Вагрин покачал головой и положил руку на плечо Шумова. «Олег, успокойся!» Мастер порывисто сбросил ладонь Андрея Иваныча, а потом посмотрел на него с ненавистью и выдохнул. «Это ты! Ты во всем виноват! Твои выходы на поверхность подставили нас и наших детей! Сука ты, Иваныч! Тебе развлечение и войнушка, а нам теперь страдать! Да пошел ты!» Понятно, что отец переживал за своего ребенка и находился в стрессовой ситуации. Однако Шумова следовало успокоить, и Вагрин сделал это как умел. Молча он отвесил ему сильную затрещину, и когда мастер упал, пару раз пнул его ногой в живот. «Успокоился?» — спросил Вагрин мастера. «Да...» — прохрипел он. «Тогда вставай и приводи себя в порядок, а потом возвращайся к жене и дочке. Скажи, что детей вытащим. Я обещаю. Не надо делать глупостей». «Пока все дети живы и здоровы, значит, они нужны пришельцам, как заложники. Слышишь, Олег?» «Слышу». Мастер медленно поднялся и, еле переставляя ноги, вышел. Вагрин и Петров остались вдвоем, после чего Андрей Иванович проинструктировал механика. «Ты тоже к себе возвращайся. Оружие у тебя есть, держи его под рукой. Следи за бабами и Олегом, чтобы они глупости не наделали». «А я сейчас верну наших разведчиков и подумаю, что можно сделать». Кивнув, Петров тоже ушел, а Вагрин вызвал на связь разведчиков. Однако они не отозвались, видимо, находились в движении, и до сеанса связи, когда поисковики сами должны были связаться с бункером, оставалось еще два часа. «Черт!» — Вагрин встал с кресла. «Все плохо?» — услышал он голос Людмилы и обернулся. Женщина успела сменить повседневный комбинезон — на камуфляж. На поясе у нее была кабура с пистолетом, а на руках она держала волочку. Ситуация тревожная, но при этом Людмила держалась достойно. С ней Андрей Иванович мог говорить откровенно и, приблизившись к женщине, посмотрел на своего сына, который спал, и сказал правду. «Да, все плохо». Людмила кивнула и посмотрела на потолок. «Этим сейчас верить нельзя». Наговорила про колонистов, которые находились на втором уровне, и Вагрин с ней согласился. «Ты права». Неожиданно на связь с отсеком управления вышла Еля, сестра Валерки Комарова. «Дядя Андрей, вы меня слышите?» Вагрин вернулся к пульту, увидел, что вызов идет по внутреннему каналу со второго уровня и ответил. «Слышу, Еля, что ты хотела?» «Тут». Шумов с Петровым хотят дверь на первый уровень вручную разблокировать. Говорят, что мастера всем нужны. Неважно, кто хозяин, они всегда в тепле и сытости будут. "Гандоны!" вырвалось у Вагрина. "Дядя Андрей, они сейчас придут, что нам делать?" "А они где?" "В столовой вместе с женщинами. А ты в комнате отдыха одна?" "Нет, здесь все наши. Нас из столовой выгнали." Под нашими девушка понимала ненцев, и Вагрин посмотрел на Людмилу. Женщина одобрительно опустила веки, они поняли друг друга без слов, и Андрей Иванович снова обратился к Еле. «Быстро уходите к нам на третий уровень. Бросьте все, поняла?» «Да, дядя Андрей!» Ненцы, покинув второй уровень, быстро спустились вниз. После чего Вагрин заблокировал входы. Теперь никто не мог выйти и войти без его ведома. Хотя... Мастеров это не касалось. Они знали, как обойти блокировку. По крайней мере, на своем уровне, чтобы аварийно открыть проход на первый этаж и подняться наверх. «Иваныч!» Спустя пару минут Вагрина вызвал Петров. «Ненцы с тобой?» «Да», — ответил он. «Они тебя предупредили?» «Верно». «Ты прости, Иваныч, но я попытаюсь счастья с другим хозяином. Он, как мне кажется, покруче будет». Значит, все-таки впустишь их. Впущу. Зря. Это я такой добрый, что с вами словно с равными держался. А для нового хозяина ты раб. Посмотрим. А пока вот над чем подумай. Среди детей, кто в заложниках оказался, трое ненецких. Так что ты им не доверяй. Они не вы, не сдадут. Потому что видели побольше вашего и понимают, что от этих чужаков добра не будет. Ну-ну. Петров отключился и через 20 минут вместе с Шумовым разблокировал дверь на лестницу, после чего мастера поднялись на площадку первого уровня и через внутренний коммуникатор вступили в переговоры с захватчиками, которых, кстати сказать, стало гораздо больше.